За спиной что-то звонко грохнуло, зазвенела сирена. Мужик тут же вскочил, схватив меня за руку, вытолкнул через стеклянную дверь, в которую превратилось одно из окон. Он что-то крикнул мне на своем тарабарском языке и махнул рукой в сквер. Я отступил на шаг, наблюдая, как все окна стали закрывать жалюзи. «Вот и мой шанс сделать ноги!» Недолго думая, я развернулся и побежал по аллее. Метров через пятьдесят увидел эскалатор и, запрыгнув на него, нырнул вниз. Все, что мне необходимо сейчас, так это где-то найти укромное местечко и там подумать как следует над извечными вопросами. Кто виноват и что делать? Спустившись, я решил сменить бег на быстрый шаг, чтобы не привлекать лишнее внимание. и по возможности продолжить свое движение. Благо эскалаторы цепочкой уходили вниз все глубже и глубже, погружая меня в недра станции.